23. Как вы чувствуете себя, миссис Фьюри? Коренастый мужчина средних лет, представившийся сержантом полиции, оглядывает меня так, словно меня подозревают в покушении на первое лицо государства. Вполне сносно, благодарю за беспокойство, отвечаю я с лёгким сарказмом. Моё самочувствие вы могли обсудить с лечащим врачом, поэтому давайте сразу перейдём к делу. Как вам будет угодно. Мне необходимо знать, как вы получили травму головы. Я запнулась каблуком в ворсе ковра и упала. Удерживаю его цепкий взгляд, у меня было достаточно времени, чтобы взвесить все за и против, и я пришла к выводу, что не хочу предавать случившееся огласки. На решение по поводу развода это никак не повлияет, а видеть собственное лицо на интернет-порталах и принимать фальшивое сочувствие от знакомых совершенно ненужный мне бонус. Если раньше решающим фактором в сохранении нашего союза с Айзыком было нежелание оставлять Сэма без отца, то теперь оно оттеснено боязнью того, что когда-нибудь он ударит меня на глазах сына. Человек, однажды перешагнувший грань допустимого, с вероятностью 90% повторит это снова. Ещё один суровый урок, который преподнесла мне жизнь. Не могли бы вы рассказать поподробнее, как это произошло, миссис Фьюри? я разговаривала со своим мужем развернулась чтобы уйти каблук запутался в ворсе ковра и я упала головой назад а откуда у вас синяк на правой щеке с прищуром уточняет полицейский мне не сложно сохранять невозмутимость это моя жизнь и только я буду решать нужна мне помощь представителей власти или нет возможно я получила его при падении вам наверняка сообщили что на момент приезда скорой я находилась без сознания Мне сложно представить, как можно удариться щекой и затылком одновременно. У вас есть причины мне не верить? Сержант вздыхает и покачав головой, примеряет дружеское выражение лица. Я часто встречал женщин, пытающихся оправдать домашнее насилие, миссис Фьюри. Они надеялись, что этого больше не повторится. Детектив Полсон, оставьте свои потертые истории для других несчастных. Я не склонна оправдывать людей и редко питаю иллюзии на их счёт. Хорошо. Тогда желаю вам скорее поправиться. Если передумаете, я не передумаю. Мужчина уходит, а я осторожно приподнимаюсь на локтях и опираюсь на подушку. Голова по-прежнему плывёт, но не так сильно, и это даёт мне надежду, что к вечеру я смогу ходить в туалет самостоятельно. Я стягиваю с тумбочки карманное зеркало, И вновь разглядываю своё отражение. Со вчерашнего дня оно нисколько не изменилось. Кожа имеет мраморный оттенок, губы бескровные и сухие. Синяк на щеке налился выразительной желтизной. Временный дефект внешности, сущая ерунда, если учесть, что я могла бы никогда не очнуться, но с тех пор, как я обнаружила в палате мимозы надежда на то, что Джейден снова придёт, не покидает меня. Я не рассчитываю, что выгляжу привлекательно, но мысль о его жалости мне претит. С другой стороны, что ещё помимо жалости или любопытства могло побудить его прийти? И откуда он узнал, что я в больнице? Точно не Айзик ему рассказал. Пайпер, когда мне можно будет снять повязку? Лучше спросить у доктора Тёрнер. Мне таких указаний пока не поступало. А много волос сбрили. Это очень заметно. Нет, совсем немного. Вы молодая миссис Фьюри, они быстро отрастут. Я протираю лицо лосьоном и наношу крем. С вожделением смотрю на косметичку, в которой лежит тональное средство, и заставляю себя о нём забыть. Во-первых, цветы могли быть просто актом вежливости, и Джейден больше не появится, а во-вторых, в стенах больницы, накрашенной, я буду выглядеть нелепо. Но как я не пытаюсь пришпорить надежду, что по какой-то причине ему не безразлично, что со мной произошло и где я нахожусь, она упрямо разрастается в груди. Всё моё существо настроено на ожидании чуда, что дверь в палату откроется и войдёт он. Такой мелодраматичный поворот не слишком вписывается в течение нашей противоречивой истории, но ведь в палате по-прежнему витает запах мимоз. Через полчаса приходит медсестра, чье имя мне никак не удается запомнить, и ставит мне капельницу. Чтобы не впадать в зависимость от ожидания того, чего может не произойти, я думаю о Сэме. Через полторы недели у него начнутся каникулы, и если к тому времени меня не выпишут отсюда, я уйду сама. Буду проводить каждую свободную минуту рядом с ним, тоннами есть мороженое и посещать все мультипликационные премьеры. Жаль, что сейчас он слишком взрослый, чтобы мы могли спать вместе, потому что я бы не хотела расставаться с ним даже во сне. Я слежу за монотонным падением капли раствора в трубку, представляю перепачканное шоколадом лицо сына и незаметно для себя засыпаю. Открываю глаза от ощущения тёплого покалывания на коже. Несколько раз моргаю отяжелевшими веками, чтобы склеить изображение, и чувствую волнообразный толчок в левой половине груди. Рядом с моей кроватью сидит Джейден. Ворот его рубашки расстёгнут на две пуговицы, брови напряжённо сведены к переносице, взгляд задумчивый. Я думаю, что он самый красивый человек из всех, кого я знала, и что он всё-таки пришёл. Привет, выходит из меня сухим шёпотом. Сердце колотится быстро и громко, и если бы не наброшенное одеяло, Джейден наверняка мог бы его услышать. Здравствуй, Таша. Его голос звучит ровно и немного хрипло, будто бы он давно сидит молча. Как ты себя чувствуешь? Я быстро сглатываю подступившие к горлу эмоции и пытаюсь улыбнуться. Я в порядке. Как ты узнал, что я здесь? Глаза Джейдена дымчато-серые, и как я не стараюсь, мне не удаётся прочесть его мысли. Ты не пришла на работу. Для всех я в командировке ты бы никогда не уехала без предупреждений и не убедившись, что всё работает так, как надо. От этого утверждения у меня перехватывает дыхание. Я слишком уязвима, Джейден слишком близко, а в палате слишком пахнет нашим детством, чтобы я могла владеть собой. А оно не работает. Мне никто не звонил. Твой муж об этом позаботился перед отъездом. В его тоне безошибочно режется сталь. Мне это не нравится, поэтому я спешу сменить тему. Так, как ты узнал, что я именно здесь? Ты забыла, кем я был в прошлом? Находить людей было частью моей работы. Я не удерживаюсь от ироничной улыбки. Боюсь, я пока не в состоянии вернуть тебе долг, и придётся немного подождать. Не надо, Таша. Джейден хмурится сильнее и морщится, словно ему больно. Как это произошло? Он смотрит на меня так, будто ему необходимо услышать правду, будто ему действительно не всё равно. И от нахлынувших чувств я начинаю задыхаться. Невидимая нить, привязывающая моё сердце к нему, натягивается, выкручивая грудь наизнанку. Я больше не могу удерживать его взгляд и, превозмогая боль, отворачиваюсь, чтобы посмотреть в потолок. Глаза зудят влагой, в носу колет Я изо всех сил впиваюсь ногтями себе в ладонь, чтобы отрезвить самообладание. В его голосе нет сочувствия и нет и намёка на жалость. В этом проблема. Джейден ведёт себя так, словно мне ещё есть место в его жизни. Я запуталась в ворсе ковра. Мне приходится делать паузы, чтобы вернуть себе способность дышать. Упала. Неудачно. Потеряла сознание и очнулась здесь. Я несколько раз моргаю, позволяя влаге закатиться обратно, и убедившись, что она надёжно заперта в слёзных каналах, поворачиваюсь к Джейдену. Он разглядывает мою щёку, и мне стоит огромных усилий слабовольно не прикрыть её рукой. Я не хотела давать повод для сплетен, и сама попросила Айзека ничего не говорить в офисе. Кто знает, что ты здесь? Мои родители. А твои подруги? У меня их немного, как ты мог догадаться. Эми не знает. Это он сделал. Вот то, что страшило меня в его визите, что Джейден меня пожалеет, как уличную собаку с перебитой лапой. Какая же я идиотка. Как и всем мне тоже хочется верить в чудо. Не нужно жалеть меня, Джейден. Я смотрю ему в глаза, раненное эго заставляет голос звучать твёрдо. Это не он. Если ты поэтому пришёл, то не стоило. Мне не нужна твоя жалость. Ты не вызываешь жалости, Таша, тихо произносит он. На этот счёт можешь быть спокойна. Добрый день, миссис Фьюри. На пороге палаты возникает доктор Тёрнер и с лёгкой улыбкой оглядывает нас. Плановый осмотр. Джейден поднимается и касается рукой изголовья кровати, всего в нескольких дюймах от моего лица. Не буду вас отвлекать. Я заеду к тебе завтра, Таша.